Когда Рената несколько подросла, Мэдиэль возвестил ей, что она будет святой, как латаринская Амалия, и что именно затем он и послан к ней. Он много говорил ей о жертве Иисуса Христа, о блаженной покорности Девы Марии, о сокровенных путях к запечатленным вратам земного рая, о святой Агнессе, неразлучной с кротким Агнцем, о святой Веронике, вечно предстоящий предобразом Спасителя, и о многих других лицах и вещах, которые могли навести только на благочестивое размышления. По словам Ренаты, если и были у нее прежде сомнения, правда ли, что ее таинственный гость — посланник неба, они не могли не рассеяться дымом после этих речей, так как слуга сатаны, конечно, не мог бы, Произносить такого количества святых имен без крайнего для себя мучения. Мадиэль же однажды сам явился Ренати во образе Христа распятого, и из его огненных пронзенных рук струилась багрово-огненная кровь. Ангел усердно заклинал Ренату вести строгую жизнь подвижницы, искать чистоты сердца и просветления ума и она начала соблюдать все постные дни, установленные Святой Церковью, посещать каждый день мессу и много молиться наедине в своей комнате перед изображением распятия. Нередко Мадиэль заставлял Ренату подвергать себя жестоким испытаниям, выходить обнаженный на холод, голодать и воздерживаться от питья по несколько суток подряд, бичевать себя узловатыми веревками по бедрам, или терзать себе груди остриями. Рената проводила по целым ночам на коленях, а Медиэль, оставаясь подле, укреплял изнемогающую, как ангел спасителя в садуге в Симанском. По усиленной просьбе Ринаты коснулся Медиэль ее рук, и у нее на ладонях означились язвы, как бы знаки христовых крестных мук, но она эти раны скрывала ото всех людей тщательно. В те дни, благодаря божественной помощи, открылся у Ренаты дар чудотворения, и она исцеляла многих, словно благочестивейший король французский, одним прикосновением руки. Так что во всей округе слыла девушкой весьма угодной Господу.